конечно, он был, как всегда, пьян в стельку, так что, может быть, все было не так плохо. Сидел, пока ресницы не смерзлись, а заледеневшие пальцы не отвалились. Может быть, дососал последнюю бутылку, а потом дела покатились под гору. Надгробное слово не совсем подходящее, хотя он знал именно эту историю, когда восьмилетним стоял у гроба отца. И сейчас... Двадцать года спустя он просто повторяет семейную традицию. Курт чуть не намочил штаны, пока не вспомнил, что можно опустить окно и вылезти в него. К тому времени, когда он, наконец, выполз из машины, снегопад усилился и завалил канаву до самого верха. Температура падала слишком быстро для его тонкого пальто и теннисных туфель. Он посмотрел на заснеженный лес, поляны, пустую дорогу и задумался. Сердце пустоты. Фразу эту частенько употребляли в данном штате, пока ты не осознавал, что стоит тебе повернуть за угол к северу от двойного города, и ты очутишься именно в этом месте. Дикторы последних известий с первых же дней зимы, где-то в конце ноября, начинали внушать зрителям и слушателям правила зимней езды. Правило первое — Вы должны возить с собой в багажнике необходимый набор. Свечи, спички, консервы, одеяло и кучу другого барахла, которое, предполагается, спасет вам жизнь, если вы будете таким идиотом и попадете в то же положение, в которое он сам, его папаша и куча других жителей Миннесоты влипают каждую зиму. Беда в том, что люди настолько глупые, что в самый снегопад влетают в кювет, Скорее всего, слишком глупые, чтобы возить с собой такой набор, и он чертовски уверен, что в этой машине ничего подобного не имеется. В этой проклятой жестянке нет даже багажника. Итак, правило второе и самое важное. Оставайся рядом с машиной, кто-нибудь на тебя наткнется. Осмотревшись, он подумал, что это вряд ли. Кроме того, он не рвался, чтобы его нашли как можно скорее». Он знал, что ему надо уносить ноги отсюда. Он должен найти себе другую машину и проваливать из этого проклятого штата, чтобы Бог видит никогда сюда не возвращаться. Но сначала он должен покончить с последним делом, и он ни секунды не собирался оставить его несделанным. Он три последних года провел в камере, занимаясь им, думая о нем в ожидании этого дня, и вот он пришел. Он расчистил от снега выхлопную трубу, вполз в машину, чтобы немного согреться перед дорогой, и заодно прикинуть, не удастся ли подсушить обувь. Он включил обогреватель на полную мощность и оставил щель в окне, чтобы не отравиться. «Все по делу», — подумал он, — «потому что от тепла провалился в сон на добрых два часа. Уже минуло три по полудни. И не исключено, снег мог снова забить выхлопную трубу». Он заглушил мотор, второй и последний раз вылез через окно и двинулся в путь. Проклятие, он даже толком не понимал, где находится, но знал, где должен оказаться. Вернуться к озеру и просто двинуться вдоль берега, потому что, если и есть в Миннесоте место, хоть с какими-то приметами цивилизации, оно где-то около воды. Озеро было где-то под боком, так что, может, тащиться придется недалеко. Когда так долго живешь в тюрьме где свет горит круглые сутки, ты забываешь, что значит настоящая темнота. Даже если вокруг лежит сплошная белизна, обязательно нужна какая-то подсветка или придется брести вслепую. Присутствие Луны было бы просто идеально. Освещало бы зимний мир, как большой прожектор. Хотя в этих снегах хватило бы и света звезд. Но сейчас не было ни Луны, ни звезд — и он с трудом придерживался дороги. Озеро он нашел через полчаса, но ног под собой уже не чувствовал. Снега по берегам было даже больше, чем на дороге, он тонул в нем по колено, промочил джинсы, которые, схваченные морозом, окаменели и при каждом шаге царапали ноги. Еще полчаса и лицо онемело. Он его практически не чувствовал, но ему так и не попадалось ни единого дома, ни одного строения если не считать смутных очертаний призрачных рыбацких шалашиков на льду, мимо которых он проходил раньше. В некоторых из них были обогреватели, и, видит Бог,